Глава четвертая Боб, 15 июля 2133 год Я резко пришел в себя Доктор Лендерс, это мне уже сильно надоело Извините, Боб, но правила... Требуют после занятий переводить репликантов в режим ожидания. Когда вы взаимодействуете со мной, вам кажется, что вы действуете с обычной человеческой скоростью. Но если оставить вас наедине со своими мыслями, то вы поймете, что время для вас движется гораздо медленнее. Восемь часов могут стать для вас вечностью. «У меня были репликанты, у которых еще вечером все было хорошо», а утром внезапно начинался психоз. — Более того, за последние сутки мы потеряли одного из ваших соперников, — добавил он, глядя в пол. Репликантка зациклилась, и вернуть ее в норму не удалось. Мы восстановили ее из резервной копии, но она снова сломалась в той же точке. — Так что теперь вас четверо. Я вздохнул и с легким удовлетворением отметил, что вздох похож на настоящий. Было очевидно, что когда я включен, мне стараются дать как можно больше заданий и не оставляют времени на размышления. Вероятно, это попытка защитить меня от безумия. Я со стыдом понял, что новость о другом репликанте скорее обрадовала меня, чем опечалила. Одним конкурентом меньше. И да... — Я был благодарен доктору Лендерсу за честность, но рано или поздно мне придется разбираться с экзистенциальным кризисом, и мне все еще нужно было время, чтобы оплакать родных. — Жаль, что так вышло, — ответил я, — но полагаю, что со всеми нами обращаются одинаково, так что выключение проблему не решает. Может, вместо этого дадите мне интеллектуальные занятия? Как насчет самоподготовки? может дадите мне доступ к тому во что превратился интернет мне бы хотелось увидеть что я пропустил за последние сто с лишним сто семнадцать я не спрашивал лет а ну интернета уже нет по крайней мере в нашей стране он слишком анархичный его слишком сложно контролировать кроме того в нем слишком много искушений он подталкивает к неправильным мыслям и грехопадению Однако у нас есть сетевые библиотеки, и, по крайней мере, часть исторических событий в них освещена относительно точно. Я постараюсь подключить вас к лучшим из них. А генеалогические архивы у вас есть? Возможно, кто-то из моих родных еще жив. Мне бы очень хотелось... Боб, наши правила этого не одобряют. В любом случае, в вере... «Информация по умолчанию не является доступной. Извините». В ту минуту я порадовался тому, что у меня нет лица. Это последний удар, отрезавший меня от человечества. Не только все мои ближайшие родственники умерли, но я, к тому же, не смогу разыскать их потомков. Теперь я был действительно по-настоящему одинок». Затем сработал проклятый контроль над эндокринной системой, и моя хандра сменилась легкой грустью. Ха. Ого! Если я когда-нибудь получу контроль над своим железом и программами, то в первую очередь избавлюсь от этой штуки. Для горевания нужно горе. А у меня его отнимали. Мне не нравилось быть чьей то собственностью. Прямо сейчас ничего сделать с этим я не мог, но если ситуация изменится, кое-какая корректировка неизбежна. А пока что я буду держать язык за зубами, буду слушать и учиться. Я стану славным, послушным роботом. Главное — сделать так, чтобы они ни о чем не беспокоились. И не сойти с ума. И победить в соревновании. Ничего сложного.